Глава 32. Без лица. Май для Родиона выдался суматошным и богатым на события. Едва он вернулся с квартиры дяди Толи в общежитии, как неожиданно для всех Петя Скряба по-настоящему сошел с ума. Вообще-то соседи давно замечали, что с Петей происходит что-то неладное, но на фоне его чудаковатости не придавали этому значения. В этот день его сосед которого из-за пышных бакенбард все называли Пушкиным, вернувшись с работы, застал Петю за странным занятием. Сидя в углу кровати, Петя разложил между вытянутых ног все свои документы от паспорта и военного билета до всяких прочих бумажек и с отрешенным видом ел расчетные листки за последние месяцы. Удивленный Пушкин пристал к нему с расспросами но на все обращения Петя отвечал одними и теми же словами «Чужого мне не надо! Я честный человек!» Пушкин отступился и занялся своими делами, решив, что Петя банально напился с получки, хотя от него не пахло. К тому же все знали, что Петя всю получку безналично переводил на книжку. Но после того, как вслед за расчетными листками Петя съел «Профсоюзный билет», Пушкин обеспокоился всерьез. Он забрал лежащие на кровати бумаги и спрятал их в свою тумбочку. Петя не сопротивлялся. Он полуприкрыл глаза и впал в странное цепенелое состояние. Пушкину сделалось не по себе. Но тут пришли с работы остальные жильцы комнаты. По общежитию поползли тревожные слухи. Увидев в коридоре Родиона, Пушкин сказал «Коновал» ты в медицинский поступал, зайди в комнату, глянь, что с Петей. Взглянув на Петю, Родион сразу понял, что мужика садануло по мозгам не на шутку. Пушкин суетливо комментировал, бумагу жрет и твердит, что честный, и жрет только где напечатано, письмами брезгует, должно чернило не по вкусу, вот смотри. Пушкин дал Пете обрывок газеты, и тот с готовностью сунул его в рот. Родион спросил. — А кроме бумаги он что-нибудь ест? — Не знаю, мы больше ничего ему не давали. Так дайте ему нормальной еды. Пухлощекий толстый юноша, приволокший набитую продуктами авоську, возмутился. — Может, его с ложечки покормить? Не обязаны. Родион зло прищурился. — Ты от Пети жадностью заразился? — Так гляди, чем это кончается. Со временем тоже газеты жрать начнешь. Толстячок сконфузился и выделил из своих запасов бутылку молока и сайку за шесть копеек. Петя взял в руки молоко и хлеб, но по-прежнему безучастно смотрел в пространство. Тогда Родион взял его за подбородок, посмотрел ему в глаза и скомандовал «А ну ешь!» И Петя послушно начал есть. Родион покачал головой и сказал «Плохо дело. Заторможены базовые рефлексы». Значит, помешался капитально и надолго, если не навсегда. Пушкин, дай его документы. Бегло посмотрев бумаги, Родион обыскал висящий на стуле Петин пиджак и в пропуске обнаружил чудом уцелевший расчетный листок за последний месяц. Посмотрев на цифры, он присвистнул. За последний месяц Петя заработал 1122 рубля 56 копеек плюс 40 рублей аванса. Родион показал бумажку Пушкину, который издал нецензурный возглас и сказал, «Так это он на радостях с глузда съехал!» Родион подозрительно уставился на Петю, а потом силой пересадил его с насиженного места. Петя верещал, что он честный, но активного сопротивления не оказал. В том месте, где он сидел, под матрасом лежала сберкнижка. — Оказалось, что такую шикарную зарплату Петя получает уже шесть месяцев. Родион печально покачал головой и сказал. — "От чего вы ждёте, ребята? Вызывайте санитаров. У него родня имеется? — отозвался толстый юноша. — У него сестра в Азове. Я видел открытку. — Сейчас же найдите её адрес и дайте телеграмму. — Пушкин, ты за старшего. Паспорт и сберкнижку отдашь ей лично в руки. Больше никому. Дело не шуточное. Петю сгубил технический прогресс. На заводе ввели в эксплуатацию машиносчетную станцию. Теперь все расчеты делались запрограммированной автоматикой. Техника, в принципе, работала нормально, но однажды автоматика споткнулась на Петиной фамилии и начала прибавлять ему каждый месяц к зарплате лишнюю тысячу рублей. Например, если Петя зарабатывал 130 рублей — то щедрая автоматика начисляла ему 1130, и так все время. Петя, конечно, с первого раза понял, что это машинный сбой, но паниковать не стал и решил, что на следующий месяц ошибка будет исправлена, поэтому ему и в голову не пришло тратить приблудные деньги. Однако на следующий месяц все повторилось, а затем лишние тысячи начали поступать ему на книжку регулярно. Возникла дилемма. С одной стороны, деньги не были заработаны, но с другой стороны, они не были ворованными. И без того экономный Петя на всякий случай перешел на ливерную колбасу. Напряжение росло. Петя стал плохо спать, а после шестой зарплаты с лишней тысячи рублей его психика не выдержала. В тот же день Петю увезли в психдиспансер и, как оказалось, навсегда. Вечером в двадцатой комнате состоялось обсуждение происшествия с Петей. Все, кроме Родиона, считавшего причиной всего Петину честность. Он сказал, «Я думаю, жадность тут ни при чем». Петя, конечно, человек неприятный, спору нет, но честный. Даже щепетильный в этом плане. Все честные люди делятся на две категории. Те, кого называют порядочными людьми, честны по убеждению. Они ни при каких условиях не возьмут чужого, потому что так воспитаны. Остальные честны из страха наказания. Их планка нравственности зависит от цены искушения, а у каждого человека она своя. Иным людям совесть позволяет присвоить даже чужой рубль, лишь бы была уверенность, что его не застукают. А кто-то сломается на тысячи или десяти тысячах рублей. Многие честные люди на самом деле просто не знают цену своей честности, Но все открывается, когда приходит время делить наследство. А бывает, что в душе человек не очень честный, а за всю жизнь так никого и не обворует. Да ему просто случай не подвернулся, и взятки никто не предложил. А Петя не из страха, он по-настоящему честный. Его сбило с толку, что эти тысячи не ворованные, иначе он сразу же их вернул бы. С другой стороны, они и не заработанные. Вот его на этом и заклинило. А будь у него совесть посговорчивее, то, как всякий практичный человек, он быстренько снял бы деньги с книжки, рассчитался бы с работы, сменил место жительства и концы в воду. Для холостого мужика нет ничего проще. И никаких тебе психологических проблем. Впрочем, Петя слишком хорош для нашего мира, а такие люди всегда плохо кончают. Я думаю, что не случись этих денег, он бы слетел с катушек от чего-то другого». Самое интересное, что когда через несколько лет Петя умер в горопановской психбольнице для хроников, его наследница-сестра без особых затруднений сняла злополучные Петины деньги с книжки и приобрела новенький автомобиль «Жигули». После Маргариты важным событием для Родиона стал отъезд Либерманов в Москву на постоянное место жительства. Марк Абрамович давно хотел вернуться на родину, но все время возникали разного рода препятствия. Полгода назад скоропостижно умер его отец, после чего на семейном совете было принято окончательное решение о возвращении в родительский дом. Хлопоты с переездом растянулись не на один месяц, но в конце концов проблемы с жильем и работой были решены, и настал день отбытия. У Либерманов было много друзей, И на прощальный банкет в ресторане пришли человек двадцать. Все говорили теплые слова и просили не забывать бывших коллег. А на вокзале их провожал один Родион. Впрочем, драматического прощания не было. По общему мнению, они расставались ненадолго, так как Марк Абрамович взял с Родиона слово, что в августе он приедет в Москву поступать в институт. Проводив Либерманов, Родион наметил съездить в станицу на 3-4 дня, чтобы помочь своим по хозяйству. С этой целью в пятницу на работе он написал заявление на два отгула за счет донорства, но этот план не осуществился. Придя с работы в общежитие, он начал собираться на автовокзал, как вдруг в комнату ворвался Гена Чикамасов и объявил, что завтра женится. Затем он пригласил двадцатую комнату на свадьбу, а конкретно Родиона уговорил побыть его свидетелем. Вообще-то к свадьбе давно все было готово, но по каким-то бюрократическим причинам бракосочетание было отложено, а в эту пятницу все преграды наконец-то устранились. Тем же вечером в комнате через коридор собрался мальчишник. Это мероприятие получилось гораздо скучнее обычной попойки, на которой можно было поиграть в карты или пригласить на нее веселых девушек. Часа через два после хорового исполнения романса назарет и ее не буди» Иванов, как всегда, прилег на кровать, а за сдвинутыми столами осталось человек шесть, тех, кому отсутствие развлечений не мешало. Дядя Коля смаковал маленькими глотками вино «Три семерки», А Родион, как всегда, налегал на закуску. Все остальные в относительной тишине слушали их беседу на злободневную тему ранней женитьбы. Дядя Коля назидательно критиковал Родиона. «Вот ты, Родька, вычухался в городе и стал похож на культурного человека. А всё равно ведёшь себя другой раз, как дитя неразумное. Зачем тебе сейчас жениться? Ты ж ещё молодой. Тебе учиться надо. Условия для семьи какие-никакие, а уж потом». Ты ж не баран какой, чтобы всю жизнь одну гайку крутить. Не у всех получается сразу в институт поступить. Осенью поступишь обязательно. У тебя же способности. Метис рассказывал, как ты с собаками управляешься. А как ты чекамасу масляные угри свёл? А гайки крутить сможет любой осёл. Да не хочу я жениться. Тогда зачем ты их замуж зовёшь? Ну а как же иначе? Если дело дошло до постели, то как честный человек я обязан. Ты честный идиот. Да ничего ты никому не обязан, пусть не подставляют. Радоваться должен, что до сих пор ни одна тебя не захомутала. Тебя из-за молодости всерьез не воспринимают, только ведь это ненадолго. Учти, Родька, если не бросишь эту дурацкую привычку, то попадется какая-нибудь дура и согласится, а потом запоешь матушку-репку». «Уже. Что уже?» «Согласилась. Хотя в этот раз я ей предложения и не делал». Присутствующие навострили уши. Они уже знали, что Родион не способен на выдумки. Дядя Коля шлёпнул ладонями по коленям и досадливо произнёс. «Ну, и когда же свадьба?» «Не скоро. Она сейчас в Москве. Осенью приедет. Тогда решим конкретно». «Тогда тебе и переживать нечего». Если ей так забожалось, то она до осени и в Москве замуж выскочит. Видали мы таких. Уже. Что уже? Она замужем. Но к осени обещала развестись. Слава богу. Я думал, что серьёзное. Всё серьёзно. Кто бы сомневался. Эх, Родион, Родион, как ты можешь с твоим характером загадывать на осень, если не знаешь, что с тобой завтра будет? «А что мой характер?» «Ничего. Поживем — увидим». Родион всегда прислушивался к умным советам. Поэтому слова дяди Коли о том, что предложение руки и сердца соблазненной девушки — не долг честного джентльмена, а всего лишь дурацкая привычка, глубоко запали ему в душу. И с этого дня он перестал раздавать опрометчивые обещания девушкам. Впрочем, на обдуманные предложения руки и сердца он тоже сделался крайне скуп. И чтобы выбить из него такое обещание, требовался какой-нибудь убойный аргумент, вроде ружья или беременности претендентки. На следующий день состоялось бракосочетание, на котором Родион предстал в своем любимом парадном черном костюме. Торжественная церемония в ЗАГСе прошла без запинок и в плановом режиме, и не омрачилась неприятностями. Свадебный банкет проходил в популярном среди заводчан ресторане «Девятнадцатый». По городским меркам гостей собралось немало, человек пятьдесят. После вручения подарков и поздравительных речей гости расслабились, и началось веселье с песнями и танцами. На этой свадьбе у Родиона было много знакомых, и каждый из них старался выпить с ним по маленькой. И как он не увиливал, все равно к середине веселья изрядно выпил. Гости перемешались и после танцев начали садиться за столы, куда попало. Грустному Родиону не хотелось танцевать. Но его чуть ли не силой вытащила из-за стола незнакомая девушка и во время танца спросила. «Родион, ты меня не узнаёшь? Присмотрись. Я Эмма». «Какая Эмма? Я каждое лето на каникулы приезжала в Камчатскую к своей бабушке Ульяне. Ты ей когда-то собаку обстриг. Вспомнил?» Ты меня тогда глистой называл. Вот теперь я тебя узнал. Здорово ты, Эмма, изменилась. Родиона улыбалась худенькая девушка с гладкими светлыми волосами, собранными в задорный хвостик. Ее узкоплечие гибкая фигура двигалась с какой-то змеиной грацией. Образно говоря, бывшая глиста трансформировалась в прелестную змейку. При этом девушка вовсе не была костлявой плоскодонкой. В нужных местах у нее имелись вполне развитые женские прелести. Внешне Эмма смахивала на итальянку Монику Витти, поэтому иностранное имя ей было к лицу. Она щебетала. «Ой, как я рада, что я тебя встретила, ты мне с детства нравился». «А сейчас?» «Сейчас особенно. Здоровенный стал. И взгляд у тебя живой, не то что раньше, когда девочек в упор не замечал». «Смотря каких девочек. А ты как здесь оказалась?» Случайно. Вон та рыженькая моя однокурсница, она невесте двоюродная сестра, пристала ко мне, мол, поехали да поехали, и уговорила, а остальных я тут никого и не знаю. Окончился танец, и они прошли к столу. В костюме было жарковато, поэтому Родион снял пиджак и повесил его на спинку стула. Эмма налила по стопочке и уговорила Родиона выпить за встречу, а потом защебетала вновь. Эмма проживала с родителями в центральной усадьбе совхоза «Гигант», известной под именем Трубецкая. Бабушка Ульяна в последнее время сильно сдала, и ее забрали в Трубецкую доживать. Эмма пошла по стопам отца и поступила в местный техникум учиться на бухгалтера. В данный момент родители находятся в доме отдыха, куда уехали на 10 дней, оставив бабушку на попечение взрослой дочери. Затем был еще один танец — Вернувшись к столу, Родион не обнаружил пиджака на своем месте. Эмма воскликнула «Да вот он!» и показала рукой на стул с пиджаком, на котором сидела полная женщина. В перемещении пиджака на стул была какая-то неправильность, и Родион уже собрался разобраться с этой загадкой, но в этот момент заметил пристальный взгляд, убиравший пустые бутылки официантки, и забыл про пиджак. На него смотрела Марина, сестра бывшей невесты Жоры Караедова, скандалистки Лиды. Родион почувствовал себя неуютно, и ему захотелось оказаться подальше от этой, в общем-то, симпатичной девушки. Вдруг она такая же буйная, как и ее сестрица. Он начал оглядываться по сторонам, но Эмма поняла это по-своему и подлила ему в стакан белого вина. Родион механически выпил и перешел в состояние автопилота. Но Эмма ничего не заметила. Она стала рассказывать ему о том, что бабушка Ульяна плохо видит, поэтому Эмма должна уже сегодня вернуться домой, пока старушка сослепу не наделала беды. А затем попросила Родиона проводить ее на вокзал. Родион деревянно кивнул, и они незаметно покинули ресторан. Вот так на этой свадьбе Родион напился четвертый раз в жизни, а последствия этого не заставили себя долго ждать. Он проснулся в плацкартном вагоне неведомо куда едущего поезда. Его голова лежала на мягких девичьих коленях, а вытянутые ноги цепляли бродящих по вагону пассажиров. На сей раз амнезия была неглубокой, но некоторые моменты пришлось восстанавливать в памяти. Он вспомнил свадьбу и Эмму, но куда и почему едет с ней на поезде, было для него загадкой. Впрочем, все тут же выяснилось. Увидев, что он проснулся, Эмма погладила его по лицу своей узкой ладонью, улыбнулась и сказала. «Проснулся, Родя? Уже подъезжаем». «Куда?» «Как куда? К Трубецкой». «Зачем?» «Как зачем?» Ты же сам обещал проводить меня до самого дома и погостить пару дней. Забыл, что ли? Родион такого эпизода не помнил. Но, судя по всему, обещание было. Иначе он сейчас дрых бы на койке в родном общежитии. Родион сел и огляделся. Чего-то не хватало. И вдруг он вспомнил, чего именно. Схватив Эмму за руку, он спросил, «А где пиджак?» «Ой!» Мы его в ресторане оставили. Да ничего страшного, вернёшься и заберёшь. Там документы. Да кому они нужны?» Тусклый свет не мешал спать пассажирам, а за окном в ночной темноте уже мелькали приближающиеся станционные огни. Сойдя с поезда, они через каких-то двадцать минут подошли к нужному дому. Облицованный кирпичом дом был красив и удобен, и это было заметно даже при свете луны. Солидным басом заворчал кабель, но, узнав хозяйку, замолчал. Эмма провела гостя на невидимую с фасада просторную веранду с видом на сад и уложила настоявшую там металлическую кровать с пружинной сеткой. Затем она сходила проведать бабушку и, убедившись, что все в порядке, вернулась на веранду и залезла к Родиону под одеяло. Изначально этой кроватью пользовался глава семьи, но только в светлое время суток, а ночевал всегда в доме. Причина была в обилии комаров. В детстве Эмма комаров тоже боялась, но когда выросла, то обнаружила, что веранда — удобное место для любовных свиданий, и на комаров ей стало наплевать. Живая характером Эмма была человеком настроения. Она любила принимать быстрые, а потому часто непродуманные решения — И, как все кокетливые девушки, любила приврать. Не соврать, а именно приврать. То есть Эмма не считала грехом приукрасить какое-нибудь событие. В данном случае она приврала Родиону, что какая-то подруга уговорила ее поехать на свадьбу. В действительности Эмма сама напросилась на поездку. Накануне она поссорилась со своим женихом Аркашей Тяпкиным. Причем серьезно. Тяпкины жили в соседях. Отношения с ними были такими хорошими, что в заборе между дворами была даже сделана калитка. Аркадий был средним из трех братьев Тяпкиных. Старший был женат и работал в совхозе шофером, а младший только заканчивал школу. Аркадий осенью демобилизовался из армии и сразу же поступил в милицию. Там он в звании рядового получил должность караульного. Посменно караулить арестантов занятие не героическое но начальник обещал ему служебный рост. Далее по программе следовало женитьба, и с нового года Аркадий начал ухаживать за подросшей соседской девушкой Эммой. Аркадий был видным парнем, и Эмма благосклонно приняла его ухаживание. Отношения плавно развивались, и с наступлением тепла их свидания все чаще стали проходить на веранде. Дело определенно шло к свадьбе. Как вдруг... Произошла эта нелепая ссора. Как это часто бывает, все началось с пустяка. Она хотела в кино, а он хотел на веранду. Спор быстро перешел на личности, и тут Аркадий, возомнивший себя хозяином положения, необдуманно произнес роковые слова. «Да кому ты нужна после меня? Забыла, что ли, как кувыркались на твоей веранде?» Эмма мгновенно пришла в ярость и с криком «Свинья!» плюнула ему в лицо, а затем больно пнула острой туфелькой по ноге. Однако девушка тут же пришла в себя и ледяным тоном сказала «Ты, Аркаша, о себе побеспокойся! Кому ты нужен с твоим копеечным окладом? А за меня не переживай, от одиночества не завяну!» После этого разговора Эмма уехала в Ростов, А ночью Аркадия разбудил младший брат и сказал, что, возвращаясь с позднего свидания, засек Эму с каким-то рослым парнем, которого она привела к себе домой с вокзала. Аркадий, как ошпаренный, выскочил во двор и принялся следить за соседским домом. При лунном освещении он увидел две темные фигуры на веранде, и его сердце сжалось от ревности. И не только от ревности. Именно в эту минуту Аркадий понял, что любит эту змею в человеческом облике по-настоящему и должен вернуть ее во что бы то ни стало. Так он просидел под забором до самого утра, строя планы возвращения любимой девушки. Пробраться ближе к соседнему дому мешал соседский пес. Когда-то Аркадий навернул его камнем, и с тех пор злопамятный кабель пускал его на свою территорию только в сопровождении хозяев. Надо сказать, что братья Тяпкины были очень дружны и всегда приходили на помощь друг другу. На рассвете Аркадий разбудил младшего и послал за старшим, который жил в совхозной квартире на окраине. Аркадий рассказал все как на духу, и братья открыли военный совет. Рассудительный старший брат сказал, «Ты, Аркаша, успокойся и забудь о своих драконовских планах. Этот хлопец перед тобой не виноват». Сам знаешь, кто всю кашу заварил. Вот не был бы ты милиционером, тогда можно было бы его и отлупить. Почему? Потому. Если ты его и забьёшь, или заарестуешь напрасно, то Эмка скажет, что власть нечестно применил. Опять же, неприятности по службе. Но ведь в любом случае его надо удалить со сцены. Это само собой. Только сделать надо тихо и аккуратно. Да так, чтобы она не видела... А потом расскажешь ей, что этот хахаль тебя испугался и сбежал, и ты опять герой. А может, этот фраер такой и есть? Тем лучше. Из-за собаки к дому не подобраться. Ничего, есть место, где собака не помешает. И братья начали готовить засаду на Родиона. Ничего не подозревающий Родион спал долго и проснулся уже в десятом часу. Прижавшись к его левому боку, сладко посапывала Эмма. Родион зашевелился, и девушка проснулась. Она улыбнулась, нежно поцеловала Родиона и сказала, «Ты полежи еще, Родя. Я сейчас управлюсь, приготовлю завтрак, а потом тебя позову». После этого она встала и первым делом навела порядок на террасе. Она подобрала упавшие со спинки кровати Родионовые брюки с рубашкой, и повесила их на один из крючков на стене рядом с отцовским плащом и шляпой. А вот у Родиона настроение было нерадужным. Он чувствовал себя мерзавцем по отношению к Маргарите. Но больше всего удручало то, что Эмма понравилась ему в постели. То есть списать измену любимой женщине на алкоголь не получалось. Конечно, Эмма Маргарите и в подметке не годится, но организму было приятно. Вот оно. Изменник организм, а душой он с Маргаритой. Оправдание слабое, но уж какое есть. А чтобы быть подальше от соблазна после завтрака, он скажет Эмми, что переживает из-за пиджака с документами и немедленно уедет домой. Тем более, что он и в самом деле переживал из-за документов. Тем временем грешный организм требовал срочного похода в туалет. Родион встал с кровати, обул лежащие возле входа шлепанцы и засеменил к видневшемуся за садовыми деревьями туалету, расположенному почти на границе участка. Выйдя из одноместного деревянного домика, Родион застыл в недоумении. Перед ним стояли трое откормленных и пышущих здоровьем сельских парней. Внешнее сходство выдавало в них братьев. Стоящий в центре парень — Был в милицейской форме с погонами рядового. Он и начал разговор. «Приезжий?» «Да». «Откуда?» Скрывать Родиону было нечего. Он пожал плечами и ответил. «Из Ростова». «Нарушаем, гражданин!» «Поступила жалоба от гражданки. Придется тебя задержать». «Вы тут с утра бесенюки объелись». Видя, что эффект внезапности теряется, старший брат толкнул милиционера кулаком в бок, И негромко сказал «Хорош болтать, вяжем». Он хлопнул в ладоши, и по этому знаку братья разом бросились на Родиона. Действовали они слаженно и по заранее составленному плану. Младший схватил Родиона за ноги, милиционер обхватил его за туловище, а старший заскочил со спины и ухватил за руки. Милиционер тоже схватил его за руки, а старший набросил Родиону на голову длинный крупяной мешок и принялся сноровисто натягивать его на обездвиженную жертву. Родион сопротивлялся, но силы были неравны. Его свалили на землю, плотно упаковали в мешок и ремнем связали ноги. Схватка происходила в относительной тишине. Слышалось лишь сопение и невнятные матерные возгласы противников. Родиону даже в голову не пришло кричать «караул» и звать на помощь. Услышать его могла только Эмма — Но вдруг она в сговоре с этими обузелками. Пленника скрытно перетащили на соседский участок и уложили в дальнем конце огорода под кустом малины возле забора. Старший отправился за машиной. Аркадий пошел в дом переодеваться, а младший остался сторожить пленника. Родион обозвался. «Эй, вы меня ни с кем не перепутали?» В ответ он получил удар ногой по корпусу и голос младшего сказал. «Все в порядке, не перепутали. А ты, зная, молчи. А будешь дергаться или орать, так получишь по ребрам». Родион притих. Разговаривать с башмаком было себе дороже. Он понял, что его похитили с неясными целями. Еще он сделал открытие, что тесный мешок сковывает движение почти как смирительная рубашка. В такой ситуации всякие просьбы и мольбы являются признаками слабости и страха, от которых агрессоры только наглеют. Поэтому Коновалов решил молчать и ждать. Вернувшийся Аркадий спросил. — Все в порядке? — Ага. — А он не задохнется? — Не. В мешке дырки есть. Не видишь, что ли? Мыши погрызли. Вскоре прибыла машина. Это был газик-вездеход с брезентовым верхом, на котором старший брат возил совхозного агронома. Под каким-то невинным предлогом он выпросил у начальника машину съездить в Целину. Участок Тяпкиных был угловым, что было удобно для похитителей. Газик подъехал к огороду со стороны Тихого переулка, и погрузка Родиона на заднее сиденье машины прошла незамеченной. Братья сели в Козлика и тронулись в путь. Ехали долго, и, судя по тряске, явно не по асфальту. Еще раз обдумав происходящее, Родион предположил, что, связавшись с Эмой, он перешел дорогу кому-то из этой троицы. И вместо того, чтобы просто набить ему морду, эти хлопцы решили как-то иначе отвадить его от девушки. Впрочем, битье морды не стоило окончательно сбрасывать со счетов. Поэтому, когда машина, наконец, остановилась, он рискнул спросить. «Мужики, а кому ж из вас я помешал?» Ответ он получил после того, как его вытащили из машины и, раскачав, бросили на обочину степной дороги вдали от всякого жилья. Приложившись спиной о землю, Родион услышал. — Ты всем помешал, и попробуй только вернуться в Трубецкую. Автомобиль газанул и умчался прочь. Некоторое время Родион приходил в себя, а затем избавился от мешка и развязал ноги. Встав во весь рост, он осмотрелся и обнаружил, что стоит на гороховом поле возле степной дороги, идущей неведомо куда. Метрах в пятнадцати от него на дороге стояли два мальчика лет десяти с велосипедами и смотрели на него испуганными глазами. Они возвращались с рыбалки и, хотя было далеко, заметили, что с обогнавшего их вездехода что-то выбросили. А когда подъехали поближе — то увидели вылезающего из мешка раздетого человека и испугались. Родион попытался с ними заговорить, но мальчики запрыгнули на велосипеды и задали дёру. Весеннее солнце припекало. Родион набросил на голову мешок, подпоясался ремнём, которым были связаны ноги, и побрёл вслед за велосипедистами, резонно полагая, что они поехали к ближайшему населённому пункту. Отвыкший от ходьбы босиком, Родион шел медленно и осторожно. Шлепанцы слетели с ног еще возле туалета, поэтому он все время смотрел под ноги и выбирал по возможности ровную поверхность дороги. Родион уже понял, что стал жертвой злой шутки по стандартной схеме, в его же стиле, только примитивно задуманный и исполненный с помощью грубой физической силы. Таким образом, за полтора часа он прошагал три километра и оказался в небольшом селе. Первый же встреченный местный житель осмотрел его с головы до ног, покачал головой и сообщил, что судьба занесла его в село под названием Лопанка, соседнего с Трубецкой целинного района. Название было знакомо, и хотя до родного дома было далековато, он решил, что ему, в общем-то, еще и повезло ведь эти ребята могли вполне забросить его в какие-нибудь безлюдные солончаки на границе с Калмыкией. Родион шагал по тихой и довольно пустынной улице. Было жарко и хотелось пить. Родиону всегда казалось, что худые женщины чаще всего обладают злобным и подозрительным характером, поэтому для общения он выбрал полную тетку лет пятидесяти, которая неспеша подметала свой большой двор. Родион поздоровался и вежливо попросил воды. От его внешнего вида женщина напряглась, но воды подала. Причем не в стакане или кружке, а в стеклянной полулитровой банке, которую не жалко и выбросить. То есть Родионом откровенно побрезговали, хотя он совершенно не был похож на алкоголика или бомжа. Известная поговорка «встречают по одежке» в общем-то права. Родион понимал, что в голом виде добраться до дома теоретически возможно, но на практике, чтобы избежать всякого рода недоразумений, необходимо достать хоть какую-нибудь одежду, а главное — обувь. Утолив жажду, он сказал, «Послушайте, мамаша, со мной произошло несчастье. Сегодня на меня напали три хулигана, и я лишился всей одежды. Остались на мне трусы да часы на руке и вот этот мешок». — Стыдно по улице ходить. Может, у вас есть какие-нибудь старые штаны, которых не жалко? Женщина смотрела подозрительно. Но приличного вида часы на руке незнакомца вызывали доверие. Она спросила. — А ты, Кель Из Ростова. Приехал в гости в Трубецкую, а эти негодяи связали меня и сюда привезли. — В Лопанку? — Нет. В поле связанного выбросили, а сюда я сам пришел. Вот паразиты. В войну и то так людей не раздевали. Так они наши, лопанские? Нет, они из Трубецкой. Мамаша, я ведь не просто так штаны прошу, а в обмен на этот мешок. Хороший мешок. Льняной, крепкий. В хозяйстве вещь нужная. Да вон и с дыркой. Так и я у вас не новые штаны прошу. Пусть тоже будут с дыркой. В крайнем случае могу отработать. А по дереву могёшь? — Мамаша, перед вами дипломированный столяр-станочник. Я могу все. Моей куме надо базок поправить. — Я согласен, но без штанов неудобно. — Ладно, давай свой мешок. Поищу в сундуке дедовы порты, царство ему небесное. Вскоре женщина вынесла и отдала ему форменные черного цвета матросские брюки-клеш. Сшитые лет сорок назад брюки пахли нафталином, но, несмотря на солидный возраст, выглядели они вполне современно, благодаря вернувшейся моде на клёшь. К сожалению, модные брюки оказались Родиону коротковаты, но выбора у него не было. Кума этой женщины оказалась такой же пятидесятилетней вдовой, у которой единственная дочь жила в городе. Кое-какой инструмент у неё имелся, но в плачевном состоянии. Первым делом Родион наточил ножовку, а чтобы наточить тупой до крайности топор, пришлось идти на колхозную пилораму, где имелся большой наждачный круг с ножным приводом. Хозяйка авансом выдала ему серую с красными полосками рубашку-косоворотку. Родион начал чувствовать себя старьевщиком, потому что этой рубашке было место в этнографическом музее. Но лучше ходить в старорежимной одежде, чем голым. Едва Родион управился с базом, как появилась новая клиентка, довольно старая бабка. Она принесла ножовку и новенький трёхгранный напильник с просьбой наточить пилу. Родион запросил за работу пятьдесят копеек. Бабка покряхтела, но согласилась. Вслед за ней явился дед с большой двуручной пилой. По улице разнёсся слух о недорогом плотнике, умеющем хорошо точить пилы, и к Родиону потянулись люди пожилого возраста. Однако селяне расставались с деньгами очень неохотно и норовили расплатиться вещами или едой. Поэтому к вечеру Родион был сыт, одет и обут, но заработал всего полтора рубля. В дополнение к рубашке и брюкам он разжился шляпой из белой соломки. Этот головной убор по фасону не отличался от белых шляп Никиты Сергеевича Хрущева. Труднее всего пришлось с обувью из-за большого размера родионовой ноги. Ему предлагали тапочки, сандалеты и даже сапоги, но выбор пал на так называемые глубокие резиновые галоши с красной подкладкой, которые единственные из всех пришлись ему в пору.